Глава 54 Внезапно до отчинь Байшена донесся звук приближающихся шагов. В следующее мгновение входная дверь открылась. Это был молодой человек с хорошо потянутой фигурой. Линии его грудных мышц четко просматривались под одеждой. С первого взгляда можно было понять, что он регулярно занимался в зале. В противном случае, даже пройдя через эволюцию, он бы не смог получить такую фигуру профессионального бодибилдера. «Босс, что-то случилось?» Услышав отчет своего подчиненного, Чэнь байшен тяжело вздохнул и, обернувшись, посмотрел на мужчину. «Сколько раз я тебе говорил, не паникуй, что случилось? Неужели какой-то огромный монстр вторгся на нашу базу?» «Нет!» Лицо крепко мужчины исказилось от недовольства, и он продолжил. «Мисс Йелла!» Попыталась отследить старика, который все еще не вернулся с миссии. Она задействовала свою особую способность отслеживания, но поняла, что не может его обнаружить. Мисс Ява сказала, что старик либо вышел из зоны действия, ее особой способности, либо... ну, либо мертв. После этих слов, лицо Чань Байшена немного исказилось. Это невозможно. Они отправились к Дон Кьюаню, и их миссия была заключена в сборе платы за защиту. Они бы никогда не посмели ослушаться моего приказа и уйти в какое-то другое место. Также Донг Юан просто физически не смог бы их убить. Более того, в той группе был сын старика, и его особая способность отражения делает их практически непобедимыми. Лишь могущественные эволюционисты смогли бы преодолеть воздействие этой способности, но даже им бы потребовалось на это время. Кстати, с ними в этот раз отправилась из Силан. А она, как ты знаешь, мощный ментальный эволюционист. Если бы она неожиданно напала на меня, то даже я мог бы погибнуть. Возможно ли, что они столкнулись с каким-то невероятно сильным монстром?» Крепкий мужчина нерешительно произнес. «Среди них был эволюционист с особой способностью системы восприятия. Поэтому они бы заранее заметили приближение большого монстра?» «По-моему, единственный, кто мог их убить, это монстр». Немного подумав, сказал Чэнь Бэйшэн. Монстры также могут обладать мощными и, главное, непредсказуемыми способностями. После его слов мужчина резко побледнел, а его зрачки сжались от ужаса. Босс, ты имеешь в виду того года? Чэнь Бэйшэн также стал невероятно мрачным. Даже если это не Лана, то точно монстр со схожими способностями и силой. В противном случае наша группа вряд ли бы была убита. Крепкий мужчина бледнел на глазах. «Босс, нам нужно эвакуироваться. Если тот кот атакует нас, то наши разведчики вообще не смогут заметить его». Не стоит беспокоиться. Чей Байшин мрачно посмотрел на мужчину. Такой взгляд заставил его поежиться, а на его спине выступил холодный пот. «Мы уже давно следим за этим котом». «Мы уже давно следим за этим котом, и кажется, он не настроен против людей. Это странно, но правда. Он охотится только на крупных монстров. Скорее всего, в его глазах мы, люди, обычная закуска. Я думаю, что старик по неосторожности обидел его, и кот в порыве злости решил их сожрать. Помните? Помнишь? Когда-то тот кот спас девушку от огромного монстра». Но когда то продолжила кричать, он сожрал ее. Крепкий мужчина натянутый улыбнулся. «Это так, но кто знает, что у монстров в голове? Они капризны и легко могут менять свои предпочтения». Чейбайшин на мгновение задумался и сказал. «Отправь две группы разведчиков, и пусть они постараются найти трупы старика и его группы. Добавь эту группу несколько эволюционистов в систему восприятия». Если мы не найдем их, то мигрируем в другое место. Однако, если вы найдете трупы, сразу же повестите меня. Я лично осмотрю место их смерти». После слов парня, глаза мужчины заблестели восхищением. «Превосходный вон, Место их убийства может подробно рассказать о том, что именно там произошло». «Отправляйся». Учень Чень не было настроения слушать этот пердеж, и он, взмахнув рукой, отправил мужчину прочь. После того, как в кабинете остался лишь Чэнь Байшен, он обернулся к витражному окну и посмотрел на раскинувшийся пейзаж. Его глаза блестели холодным светом. "Надеюсь, это сделал монстр. Но если их убили люди из другого места сбора, я заставлю их заплатить ужасную цену". Правда, неожиданно за его спиной раздался равнодушный голос. Чэнь Байшен хотел уже чисто рефлекторно ответить: "Конечно", Но в следующее мгновение он почувствовал, как холодное лезвие прижалось к его шее. Парень даже не мог повернуть шею, так как его любое движение могло бы привести к разрезу. Однако он поднял голову и посмотрел в отражение окна. Там он увидел молодого парня, который стоял прямо позади него. Парень был одет в камуфляжные штаны и свободный повседневный свитер, который хорошо подходил для сражений. На вид ему было не более 20 лет. А его лицо отражало холод и равнодушие. «Кто ты?» Спокойным тоном спросил Чинь Байшен. «Я слышал, что ты собираешься заставить меня заплатить ужасную цену. Ты уверен?» Спросил Линчала, но в его голосе не было и намека на злость или ярость. «Это был ты?» Прорычал Чинь Байшен, а его лицо исказилось от злости. «Как ты попал сюда?» Группа старика была в 30 милях отсюда, и вокруг этого здания постоянно бродят патрули, а на всех входах расположены инфракрасные датчики. Даже если ты обладаешь особой способностью, которая может сделать тебя невидимой, ты все равно не смог бы незамеченным пробраться внутрь. Чен Байшен был прав, обычные люди никогда бы не смогли проскользнуть мимо его скрытых патрулей и инфракрасных датчиков. Тем не менее, Линча обладал навыком царства бога, и обнаружить скрытых разведчиков было для него проще простого. В мире, где существовало бесчисленное множество особых способностей, такие обычные средства обнаружения были слишком примитивными. Только обычные люди, у которых не было никакого опыта выживания, могли бы не заметить скрытых разведчиков. Что касается инфракрасной сигнализации, перед особой способностью свет они вообще ничего не смогли сделать. При помощи своей особой способности, Ленчел с легкостью мог проникнуть даже через самую высококлассную оборону, поэтому проникновение в это обычное примитивное место сбора точно не могло представлять для него никакой проблемы. «Тебе не нужно знать, как я вошел». Лезви еще сильнее прижалась к шее парня, и на его коже появился кровавый порез. «Ответьте мне, откуда вы получили свои мечи и остальное оружие?» Проникнув в это место сбора, Линчао воспользовался своим навыком царства бога и осмотрел здесь все, однако он не увидел никаких следов древних руин, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к допросу. «А-а-а-а!» Глаза Чиньбайшена заблестели, и он улыбнулся. «Я никогда не думал, что ты приберешься ко мне именно за этим. Однако, я не собираюсь ничего тебе говорить». «Ты уверен?» Когда Линчао договорил, он переместил свой меч и нацелил его на ключицу парня. В отражении окна Чэнь Байшен увидел движение Линчао и обнувшись ответил: "Конечно". В воздухе появилась странная полупрозрачная тень, которая разрезала лезвие меча на мелкие кусочки, словно он был изготовлен не из металла, а из прогнившей древесины. Глаза Линчао заблестели холодным светом, и он выпустил со своего тела гамма которые нацелились на запястья, бедра и сердце парня. Он не собирался разрушать мозг Чень Байшена, так как в его пространственном измерении находилась Фанься Нюй, которая могла прочитать воспоминания жертвы. Однако в следующее мгновение Линчао нахмурился. гамма попав в тело парня, внезапно переломились, и их мощь сильно ослабла. В конечном итоге, ему удалось лишь немного повредить кожу жертвы. Раны были лишь несколько миллиметров в глубину, и более того, они очень быстро заживали. В мгновение ока, все три раны полностью исчезли. «Ммм, у тебя особая способность свет». Чинь Байшан поднялся со стула с улыбкой на лице, посмотрев на Линчао. «Это действительно удивительная способность. Я уже очень долго не был ранен». Неудивительно, что ты смог проникнуть в мое место сбора. Инфракрасные датчики полностью бесполезны против тебя, и свет может полностью скрыть тебя от глаз окружающих. Я называю это псевдо-стелс. Кроме того, ты также можешь блокировать свои поры, тем самым предотвращая распространение запаха. Если бы это было не так, то я бы точно заметил твое приближение. Однако самое удивительное то... что ты невероятно умен. Тебе удалось избежать встречи с эволюционистами системы восприятия. Мне действительно интересно, как ты смог этого добиться». Немного помолчав, Чень Байшен улыбнулся, но его глаза блестели холодным светом. «Я не хочу убивать такого талантливого человека, как ты. Но у меня нет выбора. Однако перед твоей смертью я продемонстрирую тебе свою особую способность-плотность, которая может произвести или уничтожить все известные мне вещества и элементы. Независимо от того, какими способностями обладает мой противник, я могу воздействовать на его клетки и генетические частицы. Понимаешь, что это означает? Я могу сделать так, что твое тело вернется к состоянию обычного человека. Но как... «Теперь ты чувствуешь отчаяние?»